19. -е. «Только от смерти?» — комендант взглянул на меня искренне уязвленный. Его палец лежал на последних словах моего признания. В другой руке он держал синий карандаш. По его словам, он выбрал этот цвет, потому что синим карандашом пользовался Сталин. Подобно Сталину, комендант был придирчивым редактором, неумолимо отмечающим мои многочисленные ошибки и отступления от темы и упорно побуждающим меня сокращать, убирать, переиначивать и разъяснять. «Вы намекаете на то, что жизнь в моем лагере хуже смерти? Не слишком ли это театрально?» В своей комнате на бамбуковом стуле он выглядел в высшей степени рассудительным. И такими же показались мне поначалу его слова. Я тоже сидел на бамбуковом стуле, но затем вспомнил, что всего час назад меня привели сюда из маленького, лишённого окон кирпичного изолятора, где я провёл целый год, без конца переписывая своё признание, финальная версия которого сейчас находилась в распоряжении коменданта. «По-моему, товарищ комендант, мы с вами смотрим на ситуацию под разными углами», сказал я стараясь привыкнуть к звуку собственного голоса, поскольку уже неделю ни с кем не разговаривал. «Я пленник», — продолжал я, — «а вы здесь главный. Вам сложно проявлять ко мне сочувствие. И наоборот». Комендант вздохнул и опустил последнюю страницу моего труда на остальные триста двадцать две, лежащие на столе перед ним аккуратной стопкой. «Сколько раз вам повторять?» «Вы не пленник. Пленники сидят вон там». Он показал в окно на бараке, где размещалось около тысячи заключенных, в том числе пережившие засаду члены нашего отряда. «Хмонг-разведчик», «Лаосский крестьянин», «Флегматичный санитар», «Тёмный морпех», «Самый темный морпех самый темный морпех и «Бон». «А вы особый случай», — он закурил сигарету. «Вы гость, мой и комиссара». «Гости могут уйти, товарищ комендант». Я помедлил, наблюдая за его реакцией. Мне хотелось получить от него сигарету, но я знал, что этого не произойдет, если я его рассержу. Однако сегодня он против обычного был в добром расположении духа и не нахмурился. Высокие скулы и тонкие черты лица придавали ему сходство с оперным певцом, И даже 10 лет войны в Лаосе, на протяжении которых он жил в пещере, не испортили его классической внешности. Его обаянию трудно было бы противиться, не будь он временами таким мрачным. Впрочем, этой неотвязной хворью страдали в лагере все, включая меня. Солдаты и заключенные, равно скучающие по дому, вечно исходили тоскливым потом. Он насквозь пропитывал их никогда не высыхающую одежду. И я, сидя сейчас на бамбуковом стуле, тоже ощущал на себе эту липкую сырость. Комендант хотя бы обдувал стоящий перед ним электровентилятор. В лагере их имелось всего два, и второй, по словам круглолицевого охранника, был выделен комиссару. «Возможно, вас лучше назвать не гостем, а пациентом», сказал комендант, вынося еще одну поправку. Вы побывали в дальних странах и подверглись влиянию опасных идей. Нельзя допускать заразные идеи в страну, где к ним не привыкли. Подумайте о людях, проживших столько лет в изоляции от чужеземных идей. Заражение ими может стать для неподготовленных умов настоящей катастрофой. «Взгляните на это с нашей точки зрения, и вы поймете, что мы вынуждены держать вас в карантине до тех пор, пока не исцелим, хотя нам и больно заставлять нашего собрата-революционера терпеть такие лишения». Я принимал его логику, пусть и с некоторым трудом. У них были причины относиться с подозрением ко мне, всегда вызывавшему подозрение у других. И все таки я не мог избавиться от мысли, что год в одиночной камере, откуда меня, бледного и моргающего, выпускали для разминки всего на час в день. Это немного чересчур, о чем мне уже доводилось говорить коменданту на наших еженедельных встречах, где он критиковал моё признание, а я, в свою очередь, критиковал себя. Должно быть, он тоже об этом помнил, поскольку, не дав мне ответить, добавил. Я знаю, что вы хотите сказать. Я ведь уже объяснял вам раньше. Как только мы сочтем ваше признание удовлетворительным, основываясь на чтении ваших записей и вашей самокритике, отраженной в моих отчетах комиссару, вы перейдете к следующей, и, надеюсь, последней стадии вашего перевоспитания. И вот теперь комиссар считает, что вы готовы к исцелению. Правда? Мне еще предстояло познакомиться с этим безликим человеком. Никто из заключенных его не знал. Они видели его только в общем зале, на еженедельных политических лекциях. Он и читал их, сидя за столом на небольшой сцене. Я не видел его и там, потому что лекции эти, согласно словам коменданта, предназначались всего-навсего для начального образования явных реакционеров. Марионеток, чьи мозги промыты десятилетиями идеологической обработки. Безликий освободил меня от этих примитивных занятий. Взамен мне велели писать и размышлять, чем и ограничивались все мои повинности. Комиссара я видел лишь в те редкие моменты, когда поднимал взгляд в своем крошечном дворике для прогулок и замечал его далекую фигуру на балкончике бамбуковой хижины — Построенный на вершине большего из двух холмов, возвышающихся над лагерем. Хижина коменданта стояла на меньшем холме, а охранники квартировали на склонах. У подножья холмов сгрудились кухня, столовая, арсенал, уборные и склады охраны, а также одиночные помещения для особых случаев вроде меня. Забор из колючей проволоки отделял этот внутренний лагерь от внешнего, где медленно гнили заключенные. Бывшие военные, чиновники и сотрудники службы безопасности павшего режима. Рядом с одной из калиток в этом заборе, с внутренней стороны, находилась будка для свиданий с родными. Сами узники в целях выживания превратились в эмоциональные кактусы. Но их жены и дети неизменно плакали при виде своих мужей и отцов, с которыми встречались не чаще двух раз в год поскольку добираться сюда из ближайшего города приходилось долго и притом на перекладных — поезде, автобусе и мотоцикле. Внешний лагерь за будкой был отгорожен от окружающих нас унылых равнин другим проволочным забором, а вдоль него торчали сторожевые вышки, откуда часовые в шлемах могли наблюдать в бинокль за посетительницами и при этом, как поговаривали узники, услаждать себя известного рода развлечениями. С высоты комендантского двора открывался вид не только на эти вуаириские гнезда, но и на изрытую ямами пустошь окаймляющую ее вдали голые деревья, лес зубочисток, над которым зловещими черными клубами проносились стаи ворон и летучих мышей. Я всегда останавливался тут, прежде чем войти в дом, и не отказывал себе в удовольствии полюбоваться зрелищем, недоступным мне во время пребывания в одиночке, где я пока не столько исцелялся, сколько запекался под тропическим солнцем. «Вы постоянно жалуетесь на продолжительность вашего визита», — сказал комендант. «Но ваше признание — необходимая прелюдия к исцелению. Не моя вина, что вы писали его целый год, да и то, на мой взгляд, не слишком преуспели». Все, кроме вас, уже признались мне, что были клевретами мирового империализма, зомбированными солдатами, бездушными кровопийцами, угодливыми компрадорами либо продажными палачами. Какого бы мнения вы ни были о моих умственных способностях, я знаю, эти люди просто говорят мне то, что я хочу услышать. Вы же, напротив, не желаете говорить мне то, что я хочу услышать. Это потому что вы очень умны». Или очень глупы. Я все еще был слегка ошеломлен. Бамбуковый пол качался под моим бамбуковым сиденьем. Мне всегда требовался почти час, чтобы заново привыкнуть к простору и свету после сумрака и тесноты изолятора. Ну что ж, сказал я, поплотнее запахиваясь в лохмоте своего разума, полагаю, неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. «Так что спасибо, товарищ комендант, что дали мне возможность осмыслить мою жизнь». Он одобрительно кивнул. «Кому еще доступна такая роскошь? Просто писать и размышлять, ни на что больше не отвлекаясь?» — продолжал я. «Мой сиротливый голос, который в камере отделился от меня и говорил со мной из затянутого паутиной угла, теперь вернулся». В каких-то отношениях я умен, в других глуп. К примеру, мне хватает ума на то, чтобы принимать вашу критику и редакторские поправки со всей серьезностью. Однако я слишком глуп, чтобы понять, от чего мое признание не соответствует вашим высоким стандартам, хотя я переписывал его столько раз. Комендант посмотрел на меня сквозь очки, увеличивающие его глаза вдвое против обычного. Десять лет в сумраке пещеры сильно притупили остроту его зрения. «Если бы ваше признание было сочтено удовлетворительным, комиссар уже разрешил бы вам перейти к тому, что он называет вашей устной экзаменацией», — сказал он. «Но, на мой взгляд, результат того, что он называет вашей письменной экзаменацией, явно недостает искренности». «Разве я не признался во многом, комендант?» По сути, возможно, но не по стилю. А ведь стиль в признаниях не менее важен, чем суть, как показали нам наши товарищи Хунвайбины. Все, чего мы хотим, — это определенный способ обращения со словами. Сигарету? Я скрыл облегчение, небрежно кивнув. Комендант воткнул дротик сигареты в мои потрескавшиеся губы, Затем дал мне прикурить от моей собственной, экспроприированной им зажигалки. Я вдохнул, кислород табачного дыма наполнил складки моих легких, и мои руки перестали дрожать. Даже здесь, в последней версии, вы цитируете дядюшку Ход только однажды. Это один из многих симптомов, говорящих о том, что вы предпочитаете иностранную культуру и интеллектуалов нашим отечественным традициям. Почему? «Я растлен Западом?» «Именно. Не так уж трудно было в этом признаться, правда? Любопытно, от чего же тогда вы не вкладываете это в свою рукопись? Я понимаю, почему вы не цитируете «Как закалялась сталь» или «Следы в заснеженном лесу». Эти книги не могли попасть к вам в руки, хотя их читал любой представитель моего поколения родом с севера. Но не процитировать Тох У, нашего величайшего революционного поэта. и цитировать вместо этого желтую музыку Фам Зуи и Битлз. Кстати, у нашего комиссара есть коллекция желтой музыки, он хранит ее в чисто исследовательских целях. Предлагал, послушайте мне, но нет, спасибо: Зачем я буду пачкать себе слух этим декадентством? Сравните ваши дешевые песни и стихи Тох и У. Например, с той поры, которую я прочел еще в школе. Он пишет, как свет истины сердце мое озарил, и в точности так повлияла на меня революция. Я взял его книгу с собой в Китай, когда поехал туда на боевую подготовку, и как же она меня поддерживала. Очень надеюсь, что свет истины прольется и на ваше сердце. Но мне вспоминается и другое его стихотворение о богатом мальчике и сыне прислуги. Закрыв глаза, комендант произнес. «У одного игрушек много, их с запада ему везут. Другой, молчун, стоит и смотрит, боится близко подойти». Он открыл глаза. «Неужели вы считаете, что такое не стоит упоминания? И если бы вы дали мне эту книгу, я бы ее прочел». Сказал я вполне откровенно, поскольку уже год не читал ничего, кроме своих собственных слов. Комендант покачал головой. «На следующем этапе у вас не будет времени на чтение. Но намекать на то, что для лучшей начитанности вам просто не хватало книг? Бросьте. Не процитировать дядюшку Хо или революционные стихи — это уже подозрительно. Но не вспомнить даже ни одного народного речения или пословицы? «Ладно, допустим, вы с юга. Я родился на севере. Но сбежали на юг и там выросли. Как бы то ни было, у вас общая культура со мной, северянином. Однако вы не вспоминаете плодов этой культуры и даже такого. Славные деяния отца велики, как гора Тайшань. Добродетель матери обильно, как чистая вода из источника». «Дитя, всем сердцем благоговей перед матерью и почитай отца, если хочешь пройти свой путь достойно. Неужели вас не учили в школе таким основам?» «Мать учила меня этому», — сказал я. «Но по моему признанию видно, что перед матерью я благоговел, а мой отец не заслуживал почитания». «Что касается отношений между вашими родителями, да, это очень печально». Вы могли подумать, что я бессердечен, однако это не так. Я понимаю вашу ситуацию, и с учетом проклятия, которое на вас лежит, испытываю к вам огромное сочувствие. Как может человек вырасти достойным, если его источник был загрязнен? Но все равно я глубоко уверен, что именно в нашей, а не в западной культуре следует искать советов по поводу вашей сложной ситуации. Талант с судьбой... «Враги от века». Вам не кажется, что эти слова Нгуэн-Зу применимы к вам? Ваша судьба родится в грехе, а ваш талант, как вы утверждаете, видеть вещи с разных сторон. Но вам было бы лучше, если бы вы видели их только с одной стороны. Единственное лекарство для рожденного в грехе, я не хочу потреблять грубое слово «ублюдок», это принять чью-то сторону. «Вы правы, товарищ комендант», — сказал я, и, пожалуй, он действительно был прав. Но вот в чем беда. Найти верное решение трудно, однако еще труднее воплотить его в жизнь. Ха, тут я с вами согласен. Меня озадачивает то, что рассуждаете вы совершенно разумно, а пишете, как неисправимый строптивец. Комендант плеснул себе нефильтрованного рисового вина, которое стояло у него на столе в бутылке из-под газировки. «Есть просьбы?» Я покачал головой, хотя в горле у меня трепыхалось приопическое желание выпить. «Чаю, пожалуйста», — сказал я дрогнувшим голосом. Комендант налил мне чашку теплой подкрашенной воды. Мне грустно было наблюдать за вами тогда, в первые недели. Вы смахивали на буйно помешанного. Изоляция пошла вам на пользу. Теперь вы очистились, по крайней мере, телом. Если спиртное так вредно, что мне его не дают, то почему пьете вы, комендант? В отличие от вас, я знаю меру. Я научился самодисциплине в годы войны. Когда живешь в пещере, переосмысливаешь всю свою жизнь. Даже то, куда девать отходы своей жизнедеятельности. Думали вы об этом когда-нибудь? Время от времени. Я слышу сарказм. Все еще недовольны лагерными удобствами и своей камерой, но это не сравнить с тем, что я перенес в Лаосе. Кстати, поэтому меня озадачивают претензии некоторых наших гостей. Думаете, я притворяюсь? Отнюдь нет. Мое удивление искренне. Мы не посадили их в ямы, не надели на них оков, из-за которых отсыхают ноги. Мы не поливаем их известью и не избиваем до крови. Вместо этого мы позволяем им выращивать для себя еду, строить себе дома, дышать свежим воздухом, любоваться солнечным светом и преображать своим трудом эту сельскую местность. Сравните это с тем, как отравили ее американские союзники. Деревьев нет. Ничего не растет. Не разорвавшиеся мины и снаряды калечат и убивают невинных. Какая здесь раньше была красота! А теперь разор и пустыня. Я напоминаю об этом нашим гостям и вижу у них в глазах недоверие, даже если на словах они со мной соглашаются. Вы, по крайней мере, честны со мной. Хотя, буду и я честен с вами, это может оказаться не лучшей стратегией. «Я прожил свою жизнь в подполье ради революции, комендант. Можно сказать, под землей. Самое меньшее, что революция может для меня сделать, это позволить мне жить на поверхности земли и быть честным по отношению к своим поступкам, по крайней мере до тех пор, пока вы снова не засунете меня под землю. Ну вот, вы опять ведете себя вызывающе безо всякой причины. Неужто вам непонятно, в какие сложные времена мы живем? чтобы восстановить страну революции потребуются десятилетия в такие эпохи как наша абсолютная честность не всегда приветствуется вот почему я держу здесь это он кивнул на прикрытую куском джутовой ткани банку на бамбуковом шкафчике он показывал ее мне уже не раз хотя и одного раза хватило бы с лихвой тем не менее он потянулся к ней и сорвал ткань так что мне не оставалось ничего иного, кроме как обратить свой взгляд на экспонат, которому по всей справедливости следовало бы храниться в Лувре или другом великом музее западной цивилизации. Там, в Формальдегиде, плавало зеленоватое чудище, словно прибывшее к нам из дальнего космоса или из самых чуждых и неведомых океанских глубин. На самом же деле... Этот маринованный голый младенец с одним тельцем на двумя головами, все четыре глаза зажмурены, но оба рта разинуты в вечном монголоидном зевке, и явился на свет благодаря химическому дефолианту, изобретению американского Франкенштейна. Два личика смотрели в разные стороны, две ручки скрючились на груди и две ножки торчали врозь, демонстрируя вареный стручок с орешками, признак мужского пола. «Вообразите себе чувство матери!» Комендант постучал пальцем по стеклу. «А также отца! Вообразите их крики! Что это такое?» Он покачал головой и отхлебнул вина, жидкости цвета разбавленного молока. Я облизал губы, и хотя мой очерствелый язык громко прошуршал по сухим губам, комендант ничего не заметил. «Нам надо было бы просто расстрелять всех наших заключенных», — сказал он. «Вашего друга Бона, к примеру. Палач, принимавший участие в операции «Феникс», заслуживает казни. То, что вы защищаете и оправдываете его, заставляет усомниться в вашей порядочности. Но комиссар великодушен и считает, что перевоспитать можно любого, даже если они и их американские хозяева убивали всех, кого им вздумается». В отличие от американцев и их марионеток, наша революция милосердно дала им шанс искупить свою вину трудом. Многие из этих так называемых «вождей» ни дня не проработали в поле. Как вы поведете в будущее аграрную страну, если и не нюхали крестьянской жизни? Не потрудившись снова прикрыть банку тканью, он подлил себе еще вина. Так что, если кто-то из наших узников считает, что его плохо кормят, объяснить это можно только одним — недостатком понимания. Конечно, я знаю, что они страдают. Но мы все страдали. И всем придется страдать еще. Страна возвращается к жизни, и это может занять больше времени, чем война. Но эти глупцы думают только о своих невзгодах. Они не берут в расчет того, что перенесли мы. Их противники. Я не могу втолковать им, что в день они получают больше калорий, чем солдат революции в военную пору, больше, чем крестьяне, загнанные в лагеря беженцев. Они уверены, что здесь их не перевоспитывают, а мучают. Это упрямство показывает, как труден и долг процесс перевоспитания. Пусть вы тоже упрямы, все равно вы намного опередили их. Тут я, пожалуй, согласен с комиссаром. На днях я как раз говорил с ним о вас. Он проявляет по отношению к вам безграничное терпение и даже не возражает, чтобы его называли безликим. Нет-нет, я понимаю, что вы не насмехаетесь, а просто констатируете очевидное, но он довольно чувствителен к своему положению. Оно и понятно, не так ли? Он хочет встретиться с вами сегодня вечером. Это большая честь. Никто из заключенных еще никогда не встречался с ним лично. А впрочем, вы ведь не заключённый. Он хочет прояснить с вами некоторые детали. «Какие детали?» — спросил я. Мы оба посмотрели на мою рукопись, аккуратную стопку бумаги на бамбуковом столе, прижатую сверху небольшим камнем. Все 322 страницы, написанные при свете фитиля, плавающего в миске с маслом. Комендант постучал по ней своим средним пальцем с обрубленным кончиком. Какие детали? переспросил он. Ну, с чего бы начать? А, обед. На пороге с бамбуковым подносом в руках стоял охранник, юнец с болезненно-желтой кожей. Большинство обитателей лагеря, будь то охранники или заключенные, имели цвет либо такой же, болезненно-желтый, либо гниловато-зеленый либо мертвенно-серой. Палитра, возникшая в результате тропических недугов и убийственного питания. «Что у тебя там?» э, «Лесной голубь, суп из маниока, тушеная капуста и рис, товарищ комендант». «При виде жареной голубиной грудки и ножек у меня потекли слюнки, поскольку мой обычный рацион состоял из одного лишь вареного маниока». Даже в конец оголодавший я с трудом запихивал этот маниок в изолятор своей утробы, где он тут же цементировался, смеясь над всеми моими попытками его переварить. Маниок не только неприятен на вкус, но и губителен для пищеварительного тракта, так как обращается или в болезненно твердый кирпич, или в его крайне взрывоопасную жидкую противоположность. В итоге меня теперь непрерывно глодало снизу пирание моего воспаленного ануса. Я отчаянно старался регулировать свои акты опорожнения, зная, что охранник заберет ящик из-под патронов, куда я справляю нужду, ровно в 8.00, однако пожарный шланг моих кишок извергался самопроизвольно, зачастую сразу после возвращения охранника с пустым ящиком. В таких случаях ядовитая смесь из жидких и твердых фракций сбраживалась в нем почти целые сутки, понемногу разъедая его стенки. Но, как сказал мой круглолицый охранник, я не имел никакого права жаловаться. Мое говно никто каждый день не выносит, заявил он, глядя на меня сквозь щель в железной двери. А тебя тут обслуживают не за страх и за совесть. Только что жоп тебе не подтирают, и ты еще недоволен? Спасибо, гражданин охранник. Комендант запретил мне называть охранников товарищами, дабы они не заподозрили, что я здесь на особом счету. Ради вашего собственного благополучия, пояснил он, комиссар велел сохранить вашу историю в тайне, иначе другие узники могут вас прикончить. Единственными, кто знал мой секрет, были комиссар и комендант, по отношению к которому у меня выработалось кошачье чувство сердитой подневольной привязанности. Это он упорно заставлял меня переписывать мое признание, неутомимо марая его синим карандашом. Но в чем мне было признаваться? Я не сделал ничего плохого, разве что подвергся вестернизации. И тем не менее комендант говорил правду. Я был строптив, ибо мог бы сократить срок своего мучительного пребывания здесь, написав то, что ему хотелось увидеть. «Да здравствуют партии и государства! Берите пример с великого Хошимина? Построим прекрасное и совершенное общество!» Я верил в эти лозунги, но не сумел заставить себя написать их. Я мог сказать, что Запад меня испортил, но не мог повторить это письменно. Перенести клише на бумагу казалось не меньшим преступлением, чем убить человека. Деяние, в котором я признался без всякой опаски, поскольку в глазах коменданта убийство Сонни и упитанного майора преступлениями не считались. И все же, признавшись в действиях, которые кто-то наверняка счел бы преступными, я не мог усугубить их комментариями, угодными коменданту. Моё нежелание признаваться в требуемом стиле раздражало коменданта, о чем он не приминул напомнить мне за обедом. «Вы, южане, просто избаловались», — сказал он. «Вы принимали кусок мяса как должное, а мы голодали. Мы очистились от жира и буржуазных наклонностей, но вы, сколько бы раз вы ни переписывали свою исповедь, не в силах искоренить в себе эти наклонности». Из вашего признания ясно, что вы эгоистичны, морально неустойчивы и полны христианских предрассудков. В вас нет ни чувства коллективизма, ни веры в историческую науку. Вы не видите необходимости жертвовать собой ради спасения Родины и служения своему народу. Тут уместно вспомнить еще одно стихотворение «Тох и У». Я сын десятков тысяч семей, младший брат десятков тысяч ищащих жизней, старший брат десятков тысяч малых детей, тех, что бездомны и вечно голодны. По сравнению с ТОХ и У, вы лишь называетесь коммунистом. Фактически вы буржуазный интеллектуал. Но я вас не виню. Трудно избавиться от клейма своего класса и своего рождения, а вы запятнаны в обоих смыслах. Как всякому буржуазному интеллектуалу вам нужно переделать себя. Именно так говорили и дядюшка Хо, и председатель Мао. Плюс в том, что в вас заметны проблески коллективистского революционного сознания. Минус же в том, что вас выдает ваш язык. Ему не хватает ясности, точности, прямоты и простоты. Это язык элиты. Но вы должны писать для народа. «Вы совершенно правы, товарищ комендант», — сказал я. Лесной голубь и суп из маниока начали растворяться в моем желудке, и содержащиеся в них питательные вещества взбодрили мой мозг. Мне только любопытно, как быть с Карлом Марксом. «Капитал» трудно назвать книгой, написанной для народа. «Это Маркс-то писал не для народа!» Я вдруг увидел в увеличенных радужках коменданта тьму его пещеры. «Убирайтесь! Видите, как вы буржуазны! Истинный революционер преклоняется перед Марксом. Только у буржуа хватает наглости сравнивать себя с Марксом. Но можете не сомневаться, он, то есть наш комиссар, излечит вас от ваших западных наклонностей и элитарных замашек. Он построил отвечающую самым современным требованиям комнату для допросов, где под его личным контролем пройдет последняя стадия вашего перевоспитания, направленного на то, чтобы снова превратить вас из американца во вьетнамца. «Но я не американец, товарищ комендант», — сказал я. «Разве мое признание не показывает со всей ясностью, что я антиамериканец?» Должно быть, я сморозил что-то ужасно смешное, потому что он по-настоящему рассмеялся. «Хе, антиамериканец — это уже включает в себя американцы, сказал он. «Неужто вы не понимаете, что американцы нуждаются в антиамериканцах? Конечно, когда тебя любят, это лучше, чем когда тебя ненавидят, но последнее гораздо лучше, чем когда тебя вовсе не замечают. Если вы антиамериканец, значит, вы просто реакционер. Мы, нанесшие американцам поражение, Больше не определяем себя как антиамериканцев. Мы стопроцентные вьетнамцы, и вам надо постараться стать таким же». «При всем уважении, товарищ комендант, большинство наших земляков не считает меня своим. Тем больше усилий вам следует приложить, чтобы убедить их в обратном. Очевидно, что вы сами считаете себя одним из нас, по крайней мере, иногда, а это уже прогресс». Я вижу, вы все доели. Как вам лесной голубь? Вкусно, не правда ли? Но что, если я скажу вам, что голубь — это просто эвфемизм? Он внимательно наблюдал, как я разглядываю кучку маленьких косточек на своей тарелке, обсосанных так чисто, что от мяса и хрящей на них не осталось и следа. Чем бы это ни было, я жаждал добавки. Некоторые называют это крысой, «Но я предпочитаю говорить «крупная мышь», — сказал он. «Впрочем, это ведь не важно. Согласны? Мясо есть мясо, и мы едим то, что имеем. Знаете, однажды я видел, как собака ест мозги нашего батальонного врача. Бур! И ведь собака не виновата. Ей пришлось есть его мозги, потому что кишки уже съела ее подружка. Чего только не увидишь на поле боя». Но мы не зря потеряли столько людей. Все бомбы, которые эти воздушные пираты сбросили на нас, не были сброшены на нашу родину. Не говоря уж о том, что мы освободили лаосцев. Вот что делают революционеры. Мы жертвуем собой, чтобы спасти других». «Да, товарищ комендант». «Ну, хватит серьезных разговоров». Он снова прикрыл маринованного младенца джутовой тряпкой. Я просто хотел лично поздравить вас с тем, что вы завершили письменную фазу своего перевоспитания, пусть, на мой взгляд, и с сомнительным успехом. Вы продвинулись далеко, и это повод для радости. Но очевидные недостатки вашего признания — это, безусловно, повод для самокритики. Вы хороший ученик, но вам еще предстоит сделаться истинным диалектическим материалистом. А ведь революции вы нужны именно в этом качестве. А теперь пойдемте к комиссару». Комендант взглянул на свои наручные часы, которые прежде были моими наручными часами. «Он нас уже ждет. Мы спустились от хижины коменданта мимо казарма охранников к полоске ровной земли между двумя холмами. Здесь находилась моя камера. Одна из дюжины кирпичных печей, где мы томились в собственном соку и где узники выстукивали на стенах телеграммы жестяными чашками. Они разработали для такого общения простой код и быстро обучили ему меня. От этих соседей, периодически обменивающихся новостями, я узнал о том, как устроена лагерная жизнь и что представляют собой наши начальники, комиссар и комендант». Сами узники относились ко мне с большим уважением. Создателем моей геройской репутации был в основном Бон, часто передававший мне привет через соседей. И он, и они верили, что моя продолжительная изоляция объясняется моей истовой приверженностью республике и моими связями с особым отделом. В моей судьбе они винили комиссара, поскольку, по сути, лагерь возглавлял именно он, что понимали все, включая коменданта. Хотя последний управлял военными делами, ему подчинялся, к примеру, расстрельный взвод. Только комиссар, отвечающий за политическую сознательность, мог определить, достаточно ли комендант подкован идеологически и в случае отрицательного ответа лишить его власти. На еженедельных лекциях по политпросвещению мои соседи видели комиссара вблизи и ужасались. Некоторые проклинали этого человека, радуясь его страданиям, но в других безликость порождала уважение. Это была печать жертвенности и преданности своим убеждениям, пусть и ненавистным для заключенных. Охранники тоже говорили о безликом комиссаре со смесью страха и уважения, никогда не позволяя себе над ним подшучивать. Того, кому доверен столь ответственный пост, Опасно высмеивать даже в узком кругу, потому что о твоем антиреволюционном поведении может быть доложено в любой момент. Я понимал необходимость своего временного содержания в жестких условиях, ибо революция обязана быть бдительной. Однако чего я не мог понять и что надеялся выяснить у комиссара, так это почему охранники боятся его. И шире, почему вообще революционеры боятся друг друга. «Разве не все мы товарищи?» — спросил я коменданта на одной из предыдущих встреч. «Это так», — ответил он. «Но не у всех товарищей идеологическая сознательность находится на одинаковом уровне. Хотя я и не в восторге от того, что в иных вопросах вынужден искать у комиссара одобрения, нельзя не признать, что он изучил теорию марксизма-ленинизма и наследие товарища Хошимина гораздо глубже, чем это когда-либо смогу сделать я». «В отличие от него, я не ученый. Люди, подобные ему, приведут нас к истинно бесклассовому обществу. Но мы еще не искоренили всех элементов антиреволюционного мышления и не имеем права прощать антиреволюционные ошибки. Мы должны проявлять бдительность и не только по отношению друг к другу, но в первую очередь по отношению к самим себе». Годы, прожитые в пещере, научили меня тому, что главную борьбу не на жизнь, а на смерть мы ведем с собой. Иностранные захватчики могут погубить мое тело, но мой дух способен погубить лишь я сам. Этот урок вы должны понять сердцем, потому мы и предоставили вам для этого столько времени». Когда мы поднимались по склону к дому комиссара, Я думал, что времени на усвоение этого урока мне отвели с избытком. Впрочем, я не стал делиться этой мыслью с комендантом, опасаясь его мгновенного диагноза — пораженчества. «Просто отправив человека работать в поле или на фабрику, вы из него революционера не сделаете», — сказал он как-то раз. «Его нужно просветить политически, потому что самое важное оружие революционера — «Ничто иное, как сознание». Этим его словам предшествовало мое согласие с тем, что я не тороплюсь менять свое сознание, поскольку, вопреки оценкам коменданта, считаю его уже в достаточной степени революционным. «Комиссар, — полагал я, — наверняка стал бы здесь на мою сторону». Мы остановились у лестницы, ведущей к нему на балкон, где нас поджидали круглолицые охранник и трое его коллег. «Теперь вы поступаете в распоряжение комиссара», сказал комендант, нахмурясь и оглядывая меня с головы до пят. «Буду с вами откровенен. Он видит в вас гораздо больший потенциал, чем я. Вы подвержены многим порокам, и среди них такие социальные язвы, как пьянство, половая распущенность и желтая музыка. Вы пишете в неприемлемой контрреволюционной манере». «Вы ответственны за смерть товарища Бру и часовщика. Вы даже не сумели помешать этим американским киношникам нанести нам оскорбление, представив нас в ложном свете. Будь моя воля, я отправил бы вас на полевые работы, там бы вы у меня живо исцелились. И если у вас не заладится с комиссаром, я так и поступлю. Не забывайте об этом». «Не забуду», — ответил я и, понимая, что еще не вышел из-под его власти, добавил. «Спасибо вам, товарищ комендант, за все, что вы для меня сделали. Я знаю, в ваших глазах я реакционер, но скажу вам, не кривя душой, что под вашим руководством и благодаря вашей критике я научился многому». Это, в конце концов, была правда. Выслушав мою речь, комендант смягчился. «Позвольте дать вам совет», — сказал он. Заключенные говорят мне то, что я, по их мнению, хочу услышать. Но они не понимают, что я хочу услышать в их словах искренность. Разве не в этом цель любого воспитания? Заставить воспитанника искренне говорить то, что хочет услышать наставник? Имейте это в виду». Затем комендант повернулся и двинулся вниз по склону, заставив меня напоследок еще раз восхититься его безупречной выправкой. Комиссар ждет, сказал круглолицый охранник. Пошли. Я мобилизовал то, что от меня осталось. Согласно комендантским весам, произведенным в Америке и экспроприированным из больницы на юге, это были примерно три четверти меня прежнего. Комендант пристально следил за своим весом и был покорен статистической точностью своего прибора. Путем скрупулёзного продолжительного изучения кишечных выбросов как охранников, так и узников, включая меня, комендант установил, что все население лагеря ежедневно производит около 600 килограммов дерьма. Узники собирали это дерьмо и относили в поля, где использовали в качестве удобрения. Таким образом, успехи сельскохозяйственного производства напрямую зависели от регулярности и добротности нашего стула. Уже сейчас, поднимаясь перед охранниками по лестнице и стучась в комиссарскую дверь, я ощущал, как лесной голубь преобразуется на фабрике моих внутренностей в прочный кирпичик, который завтра пойдет на строительство революции. Войдите, сказал комиссар, этот голос Все его жилье состояло из одной большой прямоугольной комнаты, такой же аскетичный, как у коменданта. Бамбуковые стены, бамбуковый пол, бамбуковая мебель и бамбуковое стропило под тростниковой крышей. Я ступил в зону гостиной с бамбуковым столиком, парой низких бамбуковых стульев и позолоченным бюстом Хошимина на бамбуковом алтаре. Над головой вождя висело красное знамя со знаменитыми, выведенными золотом словами: Нет ничего дороже свободы и независимости. Середину комнаты занимал длинный, окруженный стульями стол с книгами и документами. К одному из этих стульев была прислонена знакомая крутобёдрая гитара, а на краю длинного стола я увидел проигрыватель, в точности такой же, как тот, что я оставил на генеральской вилле. В дальнем конце комнаты находилось возвышение в облаке противомоскитной сетки. За ней шевельнулась тень. Бамбуковый пол холодил мне ноги. Сетка колыхалась от ветерка, залетающего в открытые окна. Потом сетку отодвинула рука, тоже с сожженной до красна кожей. Из глубины почвальни появился он — жуткое асимметричное видение. Я отвел взгляд. «Да ладно», — сказал комиссар, — «неужто я и впрямь так безобразен, что ты не узнаешь меня, друг?» Я снова посмотрел на него и снова увидел безгубый рот с идеально ровными зубами, глаза, торчащие из впалых глазниц, две дырки вместо носа, череп без волос и ушей. Сплошной килоидный рубец, из-за чего голова казалась одним из тех высушенных трофеев, что болтаются на поясе удачливого индейца. Он кашлянул, и в горле у него перекатился шарик. — Разве я не говорил тебе, чтобы ты не возвращался? — спросил Ман.